Когда мне исполнилось 10 лет, я перестал смотреть в небо и как-то спросил бабу: "Верно, что ты не можешь бегать, потому что старая?" "Верно", ответила нянька, засовывая за щеку медовый леденец. "Беги!" приказал я и вытянул руку, указывая пальцем направление. "Не могу, а я говорю: беги. Куда?" удивилась старуха беги хоть в сад не смогу я приказываю ну хорошо согласилась беба и сплюнув в песок кругляшок обсосанного леденца подобрала кошмановые юбки Старуха побежала на удивление бодро, подпрыгивая на барханах молодым верблюдам. Сморщенными, смуглыми пятками она взметала песок, как будто пули ложились рядом с её шлёпанцами. Ей осталась до сада совсем немного. Самая малость отделяла Бибу от прохладного фонтана с павлиньим изваянием посередине, чей клюв изливал в бассейн упругую струю воды. Но на самом высоком из барханов, сосыпавшейся воси острия, которого было так близко до неба, на его вершине старая Биба вдруг остановилась, оглянулась, Взждёрнула сухими руками, устремила свой взор в бесконечную высь, оттолкнулась затем от поверхности и взлетела в голубое пространство. достигнув высоты, на которой летают птицы, нянька за улыбалась из-под небесся, махнула мне рукой на прощание и вытянувшись в струнку, ракетным снарядом в мгновение исчезла за облаками. Лишь через какое-то время к моим ногам упали её старые кожаные шлёпанцы. Я поднял их и понял, что больше никогда не увижу своей няньки бебы, которая нянчила ещё моего отца. И тогда Олег уткнулся в песок лицом и заплакал. Уже после Через несколько дней мой отец, российский император, объяснил, что у меня случился солнечный удар, и что старуха Беба вовсе не вознеслась на небеса, а умерла от старости, как и полагается всем людям. "И я умру", спросил я слабым голосом, лёжа головой на материнских коленях и вдыхая её рыжий запах. И ты, ответила мать. Только произойдёт это так нескоро, что и думать об этом нечего. А почему солнце меня ударило? Ведь я так люблю его, а оно меня ударило, ведь я могу умереть вслед за бебой. Больнее всего приходится от тех, кого любишь. С грустью произнесла моя мать и пощекотала мне лицо своими огненными волосами. Засыпая в тот день в своей комнате, грустя по бебе, я слышал, как моя мать, русская императрица, тихо беседовала с моим отцом, императором российским. Мальчику нужна новая нянька. Я позабочусь об этом. пообещал отец он слишком впечатлителен я слышал что джип заставил старуху бежать по пескам в гору и от этого она умерла в её возрасте не бегают кто это сказал с вызовом спросила мать неважно но не секрет что он растёт чрезмерно жестоким это не жестокость защищала меня мать. Это любознательность. Его любознательность простирается только в область смерти. Его видели на всех казнях последнего года. Он получал удовольствие от того, как умирают люди. Чуш! разозлилась мать. Ты просто ненавидишь его. Я отношусь к нему нормально. Нон Но растёт крещённый не православным именем, а у России не может быть императора с мусульманским именем. У нас и так маленькая страна, со всех сторон окружённая врагами. Мне всё время приходится проводить на воинах за независимость. А если во главе России встанет человек с именем от Джипсандал, то мусульмане на законных основаниях востребуют у нас нашей территории. Мой сын станет императором, твёрдо пообещала мать. Станет, подтвердил отец. Только другой Другой удивилась императрица: "Мне нужен ещё один сын". "Но ты же знаешь, что я не могу больше рожать". "Так да родит другая. Интересы государства важнее, чем наши личные". Даже через стену я услышал, как зашипела змеёй моя мать. Наверное, она набросилась на отца и старалась раскорябать ему лицо. "Кобель!" кричала она. "Грязная собака!" Раздался сочный звук пощёчины. Мне было сложно понять, кому она досталась. Но хотя мать и защищала меня, я был целиком на стороне отца. Я совершенно не понимал, от чего так происходит, но моё стукающее в грудь сердце подсказывало, что мужчина, несмотря ни на что, должен брать только мужскую сторону. Ты нагуляла этого ребёнка, кричал российский император разгневанно. И я даже знаю с кем. С кем же? Свызовом кричала мать в ответ. Да все знают об этом. Не даром у него на правой ноге нет ногтей.